Тот же день была очная ставка без стужевой с Лопухиными, и без стужевой призналась во всем, что показали Лопухины. 29 июля были допрошены конной гвардии вице-ротмистр Лилиенфельд, того же полка адъютант Степан Калычев и жена камергера Лилиенфельда Софья Васильна. Двое первых не показали ничего нового, Софья Лилиенфельд объявила. С маркизом Ботую я встречалась в домах Бестужевой и Лопухиной и слышала, как он с сожалением говорил, что принцесса неосторожно жила, отчего и правление потеряла. Всегда ослушалась фрейлина Юлии, на что мы ему отвечали, что это совершенная правда, сама она, принцесса, пропала и нас погубила, в подозрение нынешней государыне привела. Говаривали при мне графиня Бестужева с Лопухиной, что ее величество... непорядочно и просто живет, всюду беспрестанно ездит и бегает. Говаривали про принцессу, лучше б нам было, когда б она была. Может быть, это и сделается, а когда не сделается, то хотя бы ее отпустили. Софья Лиленфельд оговорила камергера князя Сергея Васильевича Гагарина, но тот во всем заперса, равно как камергер Лиленфельд. Иван Лапухин поднят был над дыбой и получил одиннадцать ударов, но не прибавил более ничего к своему показанию. Одиннадцатого августа его снова пытали, дали девять ударов и опять никаких новых признаний. Отец его Степан Лапухин в допросе сказал: "Маркиз Ботта у меня часто бывал и говорил о принцессе, что лучше бы покойнее было, если бы она оставалась правительницей, а теперь такие беспорядки происходят." Министров прежних всех разослали, после императрица будет о них и тужить, да взять будет негде. На это я и говорил, что правда, но говорил, что и тогда было не совсем хорошо, завладали было немцы, потому что принцесса никуда не выхаживала, что ее величеством я недоволен и обижен, об этом я с женою своей уговаривал и неудовольствие причитал такое, что безвинно был арестован и без награждения рангом отставлен». А что принцессе быть по-прежнему желал я для того, что при ней мне будет лучше, а что присягу свою презрел, в том приношу мою пред ее величеством вину. Говорил я про сенаторов, что ныне путных мало, а прочие все дураки, что дело не делают и тем приводят ее величество народу возлоблень. Когда император Петр второй скончался. Тогда меня призвали фельдмаршал князь Голицын, князь Дмитрий Голицын, да фельдмаршал князь Долгорукий, и спрашивали, не подписывал ли я его величество, какой духовный. И я сказал, не видал. И притом они имели рассуждение, кого выбрать на престол, и сперва говорили о царице Евдокии и Феодоровне, что она уже стара, потом о царевнах Екатерине и Прасковье, что их нельзя, сказав некоторые слова непристойные, потом о ее величестве... Молвил из них помнится фельдмаршал князь Долгорукий, что она родила с до брака, и затем и за другим, сказав еще некоторые непристойные слова, выбрать нельзя. И потом положили намерение к выбору императрицы Анны. Семнадцатого августа Степан Лапухин был поднят на дыбу, висел десять минут и ничего нового не сказал. Потом подняты были на дыбу жена его Наталья и графиня Безстужева. И также не прибавили ничего к прежним показаниям. Следователи спрашивали императрицу, что Софья Лилиенфельд больна, беременна, и потому нужно ей делать точную ставку сговоренными ею. Или совета собственноручно написала. Все ее дела мне пришло в память, когда он и Лилиенфельдова жена показала на Гагарина и жену его, то надлежит их в крепость всех взять. и оченьную ставку ее производить, несмотря на ее болезнь, панеже, коли они государево здоровье пренебрегали, то плутовины и пачи жалеть нет для чего, лучше, чтоб и век их не слыхать, нежели еще от них плодов ждать. Кроме упомянутых лиц привлечены были к делу князь Иван Путятин, подпоручик Нил Акинфов, дворянин Николай Ржевский. Учрежденные в Сенате Генеральное Собрание, в котором были и духовные лица, Троицкий архимандрит Кирилл, Суздальский епископ Симон, Псковский епископ Стефан, 19 августа положила сентенцию «Лопухиных, всех троих, и Анну Бестужеву казнить смертью, колесовать, вырезав язык, Ивана Машкова, Александра Зыбина, князя Ивана Путятина, Софью Лилиенфельд казнить смертью». Башкова и Путятина четвертовать, Зыбину и Лилиенфельд отсечь голову, За то, что, слыша, опасные разговоры не доносили, Камергера Лилиенфельд за нерадение о том, Что слышал от жены, лишав всех чинов сослать в деревню, Вице-родмистра Лилиенфельда, подпоручика Акинфова И адъютанта Калычева определить в армейские полки, Дворянина Ржевского высечь плетьми и написать в матросы, Императрица изменила эту сентенцию таким образом. Троих, Лопухиных и Анну Бестужеву высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку. Машкова и Путятина высечь кнутом, Зыбина плетьми и послать в ссылку. Софью Лиленфельд пока не разрешится от бремени не наказывать, а только объявить, что велен ее высечь плетьми и послать в ссылку. и менее всех означенных конфисковать, впрочем, учинить по сентенции, только Ржевскому написать в матросы без наказания. Экзекуция учинена была на публичном месте перед коллежскими апартаментами. В Сибири сосланных держали под караулом, на содержание давали каждому в день по рублю, но и Ивану Лопухину, Моршкову и Путятину давали по пятьдесят копеек. Для прислуги Престепани Лопухинер с женой было отправлено четыре человека, двое мужчин и две женщины, из них один повар. При Анне Безстужевой и Софье Лилиенфельд по четыре человека, при каждой. При Зыбе не два человека, при Иване Лопухине, Машкове и Путятине по одному человеку. Прислуга получала по десять копеек в день. Люди дурно отзывавшиеся о поведении императрицы. Жалевшие о падшем правительстве, желавшие его восстановления и питавшие надежду на это восстановление, были наказаны. Но кто возбуждал в них эту надежду? Увеселял их маркиз Ботта, посланник венгерской королевы. В сентябре Лончинский изложил канцлеру Улефельду причины неудовольствия своего дворана маркиза Ботту. Улефельд, выслушав Ботту, Все молчаливо, с печальным лицом сказал: "Никак я этого не ожидал. Как государственный канцлер, имея в руках все релиации маркиза Ботты, могу засвидетельствовать, что он ревниво исполнял и исполняет инструкции королевы относительно дружестенных и союзнических чувств ее к вашей государни. В его релиациях не видно ни малейшего неудовольствия или злого намерения, а происшествие их же рассказывает просто, как это было."